Глава седьмая. Настя. «Ну и откуда взялся этот красавчик?» — спрашивает танька когда я возвращаюсь домой, проводив Демьяна. «Чувствую себя очень странно. Андрюшка сидит в комнате с игрушками, а я перевожу взгляд на подругу. Не могу рассказать ей правду, но ничего толкового на ум не приходит. А если бы она знала всё, ну, Анька бы, наверное, посмеялась. А я вот пока пребываю в странном обалдевании от ситуации». А еще вижу, что Демьяну я не очень-то нравлюсь. По всей видимости, я действительно подходящий вариант, раз он гасит свою раздражительность. Зато с Андрюшкой быстро нашел общий язык. Это было так странно, видеть их рядом, отца и сына, хотя они об этом и не знают. Эмоции неоднозначные. Понимая, что Демьян такой дружелюбный просто из-за ситуации, а расскажи ему правду, кто знает, как бы реагировал. А сын у меня такой, идет на контакт легко. И всё-таки не представляю, как я объясню ему, что мы переедем жить какому-то дяде. «Ау, я всё ещё здесь», — выдёргивает меня из задумчивости Анька. Перевожу на неё взгляд. «Это один мой знакомый», — выдавливаю в итоге. Подруга вздёргивает брови. «И откуда у тебя знакомые среди миллионеров?» Перед глазами на мгновение всплывает решётка, за которой растут кипарисы. «Из дорогущего отеля, милая подруга». Только вот сам мой друг-миллионер об этом даже не догадывается. Может рассказать Аньке всё? Вообще всё. Мне хочется поделиться с кем-то не только этим странным предложением, но и всей ситуацией в целом. Потому что, как ни крути, а выглядит она странно. Хотя и немного забавно. Только вот если бы я смотрела на всё со стороны, а не принимала непосредственное участие. Ладно, я поняла. Там какая-то история, о которой ты пока не хочешь рассказывать. Но, надеюсь, в скором времени решишься удовлетворить мое любопытство. Потому что я почти готова лопнуть. Мам! Андрюшка высовывается из комнаты. Поиграешь со мной? Конечно, милый. Я с радостью ухожу, потому что пока просто не знаю, как рассказать Аньке. Пожалуй, она единственный человек, которому вообще потребуется объяснение и который не поверит сказкам. Вот и сейчас она усаживается на место, где сидел Демьян, и смотрит на меня, не скрывая подозрительности. Ань! «Мы с Андреем скоро переедем в другую квартиру. К сожалению, тебя взять с собой не смогу. Но ты можешь жить в этом доме». Подруга хлопает глазами. «Ты надо мной издеваешься, да?» Задает вопрос. «Давай после отбоя». улыбаясь в ответ, решаясь все же рассказать правду, включая то, что случилось четыре года назад. Подруга после моего рассказа выдает поток нецензурной брани, выражая таким образом изумление. «Только я не должна никому об этом говорить». Я вообще-то договор подписала. Я — могила. Анька проводит вдоль губ пальцами, изображая застёжку. Но это же грандиозно. Только ты не расскажешь ему про сына? Я резко мотаю головой. Ни в коем случае. Ему не нужна семья, понимаешь? Он строит карьеру. Женщин меняет, не парясь. А для меня это реальный шанс заработать. И Андрюшка проведёт лето на море, ни в чём не нуждаясь. И я буду рядом. Да и потом еще на эти деньги жить и жить. Анька смотрит с сомнением. Что? Прерываю я сама себя под ее взглядом. А этот Демьян? Он тебе вообще как? Не боишься в него влюбиться? Я растерянно моргаю. Такого варианта развития событий даже не рассматривала. Очень глупо влюбляться в такого, как Демьян. Только страдать. Это и озвучиваю Аньке. Она только скептически пожимает плечами. А на следующий день начинается движение. Днём мне звонит Касторин и говорит, что подобран замечательный вариант. Он пришлёт своего человека, чтобы нас перевести Так что мы начинаем собирать вещи, которых, в общем-то, не так и много. «А куда мы переезжаем? А почему? А зачем?» Сыплются вопросы от Андрюшки. Я коротко отвечаю, что у нас будет новая квартира у моря. Об остальном обещаю рассказать потом. Молодой паренёк на каблуке выносит наши пожитки. Анька обнимает меня напоследок. «Ну ты не забывай меня!» — усмехается, отпуская. «Дуреха!» — смеюсь я. «Ничего не изменится, мы будем так же общаться. Привозит нас в центр города в одну из высоток новостроек рядом с морем. Наша квартира такая огромная и так шикарно обставлена, что я теряюсь. Мне даже притрагиваться страшно к мебели. Огромная лоджия с видом на море, большая гостиная, две спальни с большими кроватями, просторная кухня. «Это же не квартира. Это мечта». Внутри нас встречает Евгений Борисович. «Здравствуйте, Настя». Улыбается мне. «Проходите. Надеюсь, вам тут понравится». «По-моему, очень неплохо». Демьян Александрович сам выбирал. «Ага, неплохо». Сглотнув, выдаю в ответ. Андрюша жмётся к моей ноге, осматривая с любопытством. «Демьян заедет к вам вечером. Эту неделю он будет у вас каждый день, ну сами понимаете, любовь, все дела». Нам нужно, чтобы этот факт привлек внимание. Так что уходить от вас он будет поздно, а может, пару раз и заночуют. Здесь есть вторая спальня, так что вас это не должно стеснять. В любом случае, вам придется жить вместе, так что надо понемногу осваиваться. Он улыбается так открыто, что я не сильно пугаюсь полученной информации. Хотя ее, конечно, с избытком. Ладно, осознавать это будем позже. Без мужчины. Он вскоре нас покидает. Я заглядываю в холодильник. Тот полон продуктов. Кажется, заботится о нас по полной программе. «Мама, мамочка!» Подходит Андрюшка, который внимательно изучал квартиру. «А почему мы теперь здесь живем?» «Тебе нравится?» присаживаясь перед ним на корточке, он кивает. «Здесь красиво!» «Ты помнишь, вчера к нам приходил Демьян?» Андрей снова кивает. «Он...» Я на мгновение вздергиваю брови, пытаясь объяснить сыну ситуацию. «Он мой хороший друг. Мы случайно встретились...» И он так обрадовался, что пригласил нас к себе в гости. «Мы немного поживем здесь, а потом переедем к нему, хорошо?» Андрей некоторое время размышляет, забавно морщи лоб и возводя к потолку глаза. «Я не против. Мы будем жить вместе?» Я осторожно киваю. «Он сегодня придет к нам в гости, чтобы вы могли получше познакомиться. Думаю, он тебе понравится». «А тебе он нравится?» Своим прямым вопросом сын меня обескураживает. Улыбнувшись, говорю. «Конечно нравится, иначе бы я не стала с ним дружить. Наверное, для Андрея это главный аргумент». Важно кивнув, он берет меня за руку и заговорщицки спрашивает. «Мам, а можно попрыгать на кровати?» Я киваю, смеясь. Андрюша с криком «Ура!» бежит в спальню, которую мы выбрали для себя. Пока он прыгает, я разбираю вещи, а потом решаю принять ванную. В гостиной большая плазма. Поставив мультики, вхожу в просторную комнату. Уставившись в зеркало, качаю головой с улыбкой. Просто с ума сойти. Быстро вымывшись, закутываюсь в полотенце, а когда вхожу в гостиную, то вижу на ковре перед телевизором Андрея в компании Демьяна. Я замираю, глядя на него. Страх того, что в квартире незнакомец, рассеивается, но сердце все еще бешено стучит. «А вот и мама!» — улыбается Андрюша. Демьян поворачивает голову в мою сторону, пробегает взглядом по моему телу, задерживаясь на ногах. Я, наконец, понимаю, что стою перед ним в одном полотенце и зачем-то сжимаю его пальцами на груди. Демьян, проследив за этим движением и поглядев на грудь, поднимает на меня глаза, а потом натягивает на лицо улыбку. Быстро поднявшись, идет ко мне, а я по непонятной причине нервно сглатываю.